Глава девятнадцатая. Кассандра почти бегом кинулась к нему. Шериф, между тем, пытался еще больше повернуть полку. «Наконец-то мы до чего-то добрались», — удовлетворенно сказал он. «Неужели эти кошмарные поиски в самом деле окончатся?» Возникла у меня такая надежда. Трудясь над полкой, плум сильно зацепил ноготь и, сломав его почти по самое мясо, зашипел от боли. Что тут у вас спрятано? строго спросил он. Ничего, шериф, ответил Макс, но выглядел при этом встревоженным и расстроенным. Прямо таки ничего? зло переспросила Кассандра. Убедившись, что край полки отступил от соседней на несколько дюймов, она издала звук мстительного удовлетворения и воскликнула: Мы поймали тебя! «Шериф, я вам говорю, тут ничего нет», — настаивал Макс. «Вы слышите?» — сказала Кассандра Плум. «Он бы не суетился так, если бы там и вправду ничего не было». Она глянула на пальцы шерифа. «Что вы сделали в тот момент, когда полка сдвинулась с места? Я имею в виду, до чего вы дотронулись». «Вот, до этого выступа», — ответил он, указывая на завиток узора. Кассандра прижала большой палец туда же. «Сердце мое сильно забилось. Что же находится позади этой полки?» В это время Кассандра издала крик «Подается!» И обвиняющим взглядом уставилась на Макса. «Теперь мы тебя достали, сукин сын!» Она нажала посильней, и вся секция полок, укрепленная на хорошо смазанных петлях, стала поворачиваться. Кассандра и шериф быстро отступили назад и я задал себе вопрос что же там может находиться труп гарри секция сделала полный оборот и замерла нет никакого трупа там не было книги на обратной стороне полки располагались книги это еще что возрился на них шриф макс довольно улыбнулся опять эта его улыбка и слегка пожал плечами. «Я же говорил вам, что там ничего нет», спокойно ответил он. «Хотел бы сказать, что надул вас, но не могу. В этом надежном месте я храню наиболее ценные из моих книг по искусству магии». «Так вот они где?» «Я давно заметил, что некоторых книг не хватает, но предполагал, что они наверху, в спальне Макса». «Что за чертовщина?» Недовольно пробормотал шериф, откусил обломанный ноготь и выплюнул его. «Но удачно получилось, согласитесь», — сказал Макс. «Что и говорить, полная удача», — иронично согласился я. Он презрительно глянул на Кассандру. «Может, повезет в следующий раз». Затем соскользнул с края стола, на котором сидел, и, подойдя к полкам, нажал на нужное место. «Погоди секунду!» — вдруг обратилась к нему Кассандра. «Что там?» — испугался я. Но Макс не отнимал большого пальца от точки на стене. Кассандра схватила его за руку и отстранила ее. «Погоди секунду!» — я сказала. «Что там у вас?» — спросил шериф. «С чего он так торопится закрыть этот шкаф?» — требовательно обратилась она к плуму. «Оставь это, Кассандра!» Макс фыркнул, снова нажал на выступ, и секция начала поворачиваться обратно. «Остановите его, шериф!» — приказала Кассандра. «Уберите руку!» — раздался окрик плума. Макс разозлился. «Гровер, ради бога, перестаньте!» «Я сказал, уберите руку!» — повторил шериф. Сопротивляться было бесполезно. Макс убрал руку от стены. Меня интересует, почему вы так торопитесь закрыть этот шкаф? – спросил его Плум. Я уже сказал вам, – запальчиво бросил Макс, – что люблю, когда в доме порядок. Он вздрогнул, и на его лице появилось разгневанное выражение, когда Кассандра отодвинула его в сторону и опять нажала на выступ. И не пытайтесь остановить ее, – предупредил шериф. Не двигаясь. Макс наблюдал, как полки, сначала продолжая начатое движение, закрылись, затем, так как Кассандра не отнимала пальцы от выступа, начали поворачиваться вновь. И опять перед глазами всех возникла коллекция самых ценных из нашего собрания изданий по искусству фокуса. «Вот», — задумчиво сказала она, созерцая их, — «бросьте это», — попросил ее Макс. Все его наигранное оживление слетело с него, голос стал мрачным, сам он выглядел угрюмым. «Что же там такое?» – удивлялся я. Кассандра начала внимательно осматривать полки. Макс двинулся было к ней, но шериф Плум сделал шаг вперед и удержал его. Я, неподвижный как кусок пудинга, следил за происходящим, словно завороженный. Макс сердито глянул на шерифа. «Это не имеет никакого отношения к Гарри Кэндаллу». Но тут же замолк, увидев, что Кассандра отыскала серединный шарнир секции и уже пытается развести обе ее половины в стороны. «Проклятье!» — вырвался возглас у Макса. Обе части секции заскользили на роликах. «Нет!» — Макс попытался вырваться из рук плума. Но ему не удалось. Он только молча следил, как раскрываются обе половины. Выражение его лица было самым мрачным. Я не могу сказать, каким было выражение моего лица, но готов спорить, оно не было черезчур уж взволнованным, при соответствующих усилиях, разумеется. В этот момент Кассандра с легким криком отпрянула от полок, и плум инстинктивно сжал руку Макса. «У меня тоже непременно вырвался бы крик, ибо перед нами предстала Аделаида де Лакорте». Она стояла к нам спиной, в том же платье и с той же прической, что и на портрете, висевшем над камином. «Спаси, Господи!» — пробормотал шериф. «Будьте вы все прокляты!» — воскликнул Макс. Он рывком высвободился из руки плума и направился к открывшемуся пространству. Слишком поздно. Кассандра уже притронулась к плечу Аделаиды. И фигура медленно стала поворачиваться. Очень медленно. Подобно кукле в человеческий рост, стоявшей на вращающейся подставке, которая вдруг остановилась. И все мы уставились на лицо куклы. Но лица не было, это был всего лишь манекен, без передней части головы, одетый в платье и парик. Мне стало больно за сына. То, что обнаружилось при повороте книжных полок, было самым настоящим святилищем, устроенным им в память о его первой жене. Все ее вещи, любовно сохраненные им, и украшения, шляпки, одежда... Полная тишина в ПВ, никто не двигался. Затем Макс, подавив вздох, произнес спокойным, едва слышным голосом. — Теперь вы удовлетворены? Трясущимися руками он стал сводить обе створки вместе, но Кассандра удержала его руку и заставила повернуться к себе. — Так значит, ты соорудил для нее эту идиотскую молельню? Она смотрела на него с бешенством. «Этот ковчег!» Макс удивленно смотрел, и я точно так же, как она, резко распахнула обе половины секции. Ее движения были таким сильным, что, задев манекен, стоявший рядом, она чуть не опрокинула его. С глухим криком Макс кинулся вперед, подхватил падающую фигуру и снова поставил ее на прежнее место, Теперь Кассандра улыбалась, но эта улыбка была совсем не весела. «Ковчег, для той единственной женщины, которую ты любил!» — недобро произнесла она. «Что тут происходит?» — прервал ее плум. «Я бы задал тот же самый вопрос, если бы умел говорить. И той, единственной, которая любила тебя!» — прошипела Кассандра. «Которая обожала тебя!» «Преклонялась перед тобой!» Лицо Макса казалось высеченным из камня. Он снова попытался закрыть обе створки и скрыть от чужих глаз то, что действительно казалось святилищем Аделаиды. И снова Кассандра помешала ему. Было невозможно поверить, что эти двое когда-то любили друг друга. Такими злобными взглядами они обменивались. Оказавшись свидетелем их настоящих взаимоотношений, я чувствовал себя смущенным. Так же смущен был и Плум. «Пришло время обнажить наши маленькие тайны, дорогой!» — продолжала Кассандра. «Время кое-что выяснить!» Сын начал было говорить, но она перебила его. «Ты ни секунды не любил ее!» — с ударением выговорила она. Он напрягся. Я тоже, так я думаю. И даже плум напрягся, как мне кажется. Ты не в состоянии любить никого на свете, продолжала Кассандра, потому что любишь только себя. Если я скажу, что Макс готов был броситься на нее и схватить за горло, это будет чистой правдой. Но он сумел взять себя в руки. На лице его появилось сметенное выражение. Что это значит? Продолжал я недоумевать. «Конечно, ты был уверен, что любишь ее!» Зло цедила Кассандра слова. «Как же иначе? Ведь она ничего у тебя не просила, никогда в жизни!» Ее лицо приобрело жесткое выражение уверенного в своей правоте человека. «Она хотела только одного... ребенка!» Бросила она в лицо Максу. «Прекрати, прошу тебя, перестань!» Голос сына звучал слабо и неуверенно. «Она сама мне сказала, ты так и не догадывался об этом!» Издевалась она над ним. «Тогда, в Нью-Йорке, в ту ночь, когда она умерла!» Она вздрогнула. На притворство это совсем не походило. «Может быть, точнее будет сказать, что она была убита?» Почти прошептала Кассандра. «Все, хватит!» Бросил Макс. Казалось, он теряет контроль над собой. «О, нет!» Кассандра отвечала ему сквозь стиснутые зубы. «Сейчас я не замолчу. Уверена, что и нашему гостю будет интересно узнать, что я намерена рассказать. Это было бы интересно даже твоему отцу, если бы он не превратился в подставку для обуви». «Спасибо, Кассандра». «Я тебя предостерег», — предупредил ее Макс. «Предостерег бы лучше самого себя», — посоветовала она ему и повернулась к шерифу. «Мы с братом выступали в том же ангажементе и в том же самом театре, что и этот человек со своей женой», — объяснила она Плум. «Я была знакома с женой Макса. В то время она была беременна. Если бы вы знали, с какой радостью она носила этого ребенка». «Будь ты проклята!» Пальцы Макса непроизвольно сжались в кулаки, но несмотря на ее положение и усталость, которую она чувствовала, Макс не давал ей отдохнуть, продолжала она, не сводя глаз сына, будто бросая ему вызов. «В тот вечер она тоже была на сцене, сказала мне, что боится, как бы ни случился выкидыш. Но что это значило для такого человека? Ровно ничего, ребенок его не интересовал». «Будь ты проклята!» — повторил Макс. «Сама мысль о том, что Аделаида будет любить кого-то еще, была для него невыносима!» «Прекрати!» — крикнул Макс. Это была агония человека, который знает, что те страшные слова, которые он слышит, являются чистой правдой. Для меня же они явились полной неожиданностью. «Ты сам знал!» что ей нельзя было работать в ту ночь», выкрикнула ему в ответ Кассандра. «Но что тебе за дело было до этого? Ты просто заставил ее выступать. Она просчиталась, произошел несчастный случай. Ты тот человек, который убил Аделаиду».